Ритуал начался совсем не как обычно. Вместо медленного наполнения силой рисунок вспыхнул тьмой, подняв черное облако. Налетевший ветер развеял мглу и обнажил скрипучие вычерные призрачные врата. Маг толкнул створки врат руками. От его прикосновения засветились зеленоватым светом руны на петлях врат. Спустя секунду врата медленно, неохотно открылись. Подмастерье сделал несколько шагов назад и принял сам молча наблюдать, как из ворот начали выходить воины. Призраки полуразложившихся трупов, одетые в доспехи, с мечами, топорами или копьями. Некоторые держали в руках щиты. Они проходили мимо темного подмастерья и поворачивали головы, словно рассматривали его. Каждый норовил заглянуть в глаза, где плескалась тьма. И все это в полной тишине. Ни скрипа врат, ни лязга брони. Даже ветер, словно переполненный ужасом, притих и спрятался в листьях. Шаг за шагом, в течение нескольких минут, из полупрозрачных врат выходили по колено в тумане призрачные воины и вставали в три колонны позади призывателя, рискнувшего своим разумом. Когда руки его от напряжения затряслись, он сделал несколько шагов вперед и высовел руки вперед. Поток воинов остановился, с интересом рассматривая подмастерье. Через несколько секунд створки врат неохотно сдвинулись с места и закрылись, отсекая загробный мир от настоящего. Мака уже откровенно потряхивала. Силы было потрачено огромное количество, но это бестолку, если не завершить задуманную идею. Парень развернулся и двинулся к строю. Пройдя его насквозь, он встал за ними в руну мощь. Впереди располагалась армия сатурцев. Он вытянул вперед руку в стальной перчатке и широко открыл рот. — Сулма! — взревел маг, до предела усиливая голос магией. В этот же миг воины метнулись размазанными тенями в лес, а темный подмастерье покачнулся и рухнул на землю сломанной куклой.